зала освещенная кружащимися под сводами яркими разноцветными огнями блистала и сверкала как черный алмаз в котором вьются огненные искры яркие и броские наряды блистание камней неважно иллюзорных или настоящих звонкий смех музыка и шарканье ног танцующих все сливалось в праздничный хоровод и мы Не успев войти, стали его частью. Нейли посмотрел на меня, подмигнул. — Сегодня я тут старший, так что первый танец мой. Ти и Ар развели руками и шутливо вздохнули. Надо сказать, что танцевал владыка здорово, не хуже сына. Он буквально летал, без всякой левитации. У меня голова пошла кругом от прыжков, поворотов, пируэтов и поддержек. Когда он возносил меня на руках над залом пару элементов я и вовсе видела впервые но подстроилась по ходу дела и вообще танец нейли был чем то сродни скачки на самой резвой самой прекрасной и еще необъезженной лошади когда музыка стихла мы заметили что остались с ним вдвоем в пустом центре зала народ расступился чтобы дать нам место и посмотреть на танец владыка улыбался Глядя на меня, его глаза сияли. Я тоже светилась от переполнявшего меня восторга. Потом повторим, склонил голову эльф. «С удовольствием и радостью», — откликнулась я. «Когда вернулись к нашей группе, оказалось Шао уже тут, рассматривающий меня из-под длинных ресниц и вздыхающий. Нет, эльфы — это кошмар всей моей жизни. Придется просить отца» организовать в Тершаранте школу танцев. А то так и до комплекса неполноценности далеко. Спасибо за комплимент, Шао. Обожаю, когда меня называют кошмаром, лучезарно улыбнулась я и повернулась к Ти. Следующий танец твой. Мы спокойно кружились по залу, слажено и гармонично, как две части одного целого, наслаждаясь близостью и единством. Было так хорошо, что даже разговаривать не хотелось. Только «Я люблю тебя». Тиану и мое «Я люблю тебя» в ответ. Я заметила Вериса, беседующего у стены с кем-то мне незнакомым. Широкоплечий, черноволосый дикан в серо-стальном смотрелся благородно и интригующе опасно. Стоящие рядом девушки бросали на него заинтересованные взгляды, перешептывались и хихикали. В дальнем углу На скамейке спокойно сидела, наблюдая за танцами Мирика. Абрикосовое атласное платье с небольшим вырезом придавало ей вид свежий и невинный. Какой-то студент подошел к ней, поклонился. Девушка покачала головой. «Нет, это не дело. Если не будет танцевать, никогда не обретет в себе уверенности». Ти улыбнулся и кивнул мне. «Понял. Приглашу на следующий тур. Она мне тоже симпатична». «Ага». Уж если мной мой жених вертел, как хотел, то неопытной Мирике от него точно не отбрыкаться. Следующий танец по праву принадлежал Ару. Вот только он умудрился сотворить из обыкновенного вальса нечто столь страстное, что потом Ти, танцевавший невдалеке с Мирикой, сказал, что от нас искры летели по всему залу, и я сама чувствовала, что раскраснелась так, будто стояла у жаркого костра. Тиану повел Мирику к нашей компании. Нечего ей сидеть в углу одной. В конце концов у девушки первый бал, и пусть он запомнится ей ярким и чудесным. Интересно, что Шон сам захотел потанцевать. Причем не со мной, а именно с Мирикой. А до меня, наконец, дорвался Шааран. Неужели сейчас опять начнет пытать о принцессе Астер? Нет, не начал. Вообще загадочно молчит. Просто кружит чуть прикасаясь кончиками пальцев к талии и едва дотрагиваясь до руки. «Шао, нас не выгонят из Академии за то, что мы собираемся учинить?» «Не думаю. Может, объявят выговор, если найдут. Зато помнить такое будут годами. Тогда в три ночи встречаемся на крыше библиотеки, да?» «К этому времени все должны уже разойтись. Ой, кстати, мы же не подумали, может, библиотеку тоже стоит украсить?» — Украсить? Как изящно ты выбираешь слова! — хихикнул Шао. — Идея мне нравится. — А как? Придумала? — Ну, она похожа на гриб. Может, раскрасим это кладбище знаний под мухомор? Прикинь, как весело будет смотреться из любой башни красная шляпка в белый горошек. — Ну да, с одной стороны розовый чулок космических размеров, с другой — хлыст с цепями, а между ними мухомор. — подмигнул мне Шао. Ректор обалдеет от счастья. Кстати, я подумала еще немножко. Делать все надо не так. А как? На этом наш танец и кончился. Шао не мог переставлять ноги, потому что согнулся от смеха. Похоже, идея и в самом деле не дурна. Бал продолжался. Сидя между Тиана и Аром, я с улыбкой следила за Мирикой, которую кружил вальси вальсе Если у худенькой брюнетки и не хватало опыта, то вполне восполнялась грацией. Похоже, черноволосая пара получала от танца искреннее удовольствие. Потом я снова танцевала с Алсинейлем и с Шао, и с каким-то незнакомым, расхрабрившимся драконом, пока не почувствовала, что ноги уже не держат. А ведь на сегодняшнюю ночь у нас еще такие планы! Пока вернулись домой, пока проводили Нейли, пока замаскировались и добрались до библиотеки, было уже начало четвертого. Шао, с завязанным хвост волосами, весь в черном, уже ждал. А траур, зачем? поинтересовался одетый в любимый серый охотничий костюм Ти. А замаскироваться, поднял бровь дракон. А видимость тебе на что! хихикнула я. Сейчас делаю на всех для разогрева мы потренировались на библиотеке. Ар и Шон тут же переругались из-за распределения белых пятен по шляпке гриба. Эльф ратовал за упорядоченность, а Мак утверждал, что природе свойственна стахастичность. Пока они спорили, мы наколдовали внизу шляпки белые пластинки и перепонку на ножки гриба. Получилось очень миленько. По формам, Наш мухомор вышел больше похож на толстый боровик, но это ничего, все равно красиво. Делать и золотые, розовый шелковый чулок с художественной черной стрелкой доверили мне. Было трудновато подобрать в темноте оттенок, Но я старалась как могла. На уровне первого этажа пустила вышивку гладью из мелких розовых бутончиков. А между пятым и шестым опоясала башню обещанной кружевной черной подвязкой. Закончив работу, подозвала Тиану саром. И поверх чулка, мечта драконьего принца, они накладывали другой, чисто эльфийский морок, выглядевший попроще. Моя идея состояла в том, чтобы прикрыть наше безобразие другими, не столь экстремальными иллюзиями. А вот когда деканы башен их снимут, тут перед глазами народа и явится наше художество во всей красе. Причем для смотрящего со стороны будет казаться, что это сами деканы и натворили. Хихикая подлетели к Красной башне, которой предстояло стать черной, а потом зеленой. Накануне я смастерила небольшую модель, прикинув на ней, где должны быть ремни с заклепками, а где цепи с наручниками, чтобы выглядело достоверно и в то же время позатейнее. Так что сейчас я уверенно взялась за дело. Шао хлопал глазами, глядя на плоды трудов моих. Наконец он не выдержал. — На Наринель, и где же ты на такое насмотрелась? — Не поверишь, Шао, но в городе Таргане Так одевался начальник стражи. А что ты делала в Таргане? удивился дракон. Организовывала доставку янтарного мрамора для дворца в Ларинделе. Серьезно сообщила я. Дракон задумался. Я его понимала, от тех кусков информации, что я ему выдавала, в пору было с ума сойти. Наконец, украсив фасад шипами полокой длиной и здоровенным замком над входом, Я отступила в сторону, немного подумала и сделала из замка и болтающихся по периметру башни наручников и цепей полноценные фантомы. Теперь их можно потрогать, ощутив холод и тяжесть металла, а сами цепи будут качаться и позванивать на ветру. Удовлетворенно вздохнула, глядя на плод мозгов моих. Осталось поверх моей гибридной магии, куда друзья влили немало из своих сил, Воссоздать чисто драконьими средствами красную башню такой, как она выглядела до нашего визита, но только зеленой, типа для адальтоников. От белой башни меня отогнали прочь, всем коллективам, сказав, что «благородным девушкам до свадьбы!» «Ну вот все равно ж завтра увижу, что они натворили! Башни со всего города видны, так что прятаться!» или надеются, что до утра я еще успею выскочить замуж. Я ж, в принципе, уже поняла, что они собираются устроить. Непотребство имперского масштаба. С одобрение хихикующей под мухомором принцессы. Ужас! Когда я все же оглянулась на слабо светящуюся белую башню, она выглядела почти обычно. Только была красной. Посмотрела на две других. Зеленая и полосатая вызывали чувство дезориентации, И желание по-дурацки захихикать. Ой, что будет?